Глава 37. И вот я стою на крыше дворца и провожаю взглядом улетающего огромного драка. Странно, но кажется, я грущу. Привыкла все таки к креджу. Доброе утро, Ластер, поздоровалась я с подобравшимся ко мне монстром, который уже давно предпочитает обитать на крыше. Хотя какой уж он теперь монстр. Наклонилась и погладила своего тут же заурчавшего друга. Не ожидала, что с ним все так сложится. Ластер, надеюсь, тебя чужие темные не видели? Драк отрицательно покачал головой. Хорошо. Осталось недолго, Ластер. Потерпи. Первую половину дня пришлось провести в министерстве. А во вторую отправилась в академию, и там меня ждал неожиданный сюрприз. Тихий стук в дверь кабинета, и ко мне заглядывает секретарь. "Госпожа ректор, к вам посетитель". "Кто? Цель визита?" Секретарь явно мнется, но потом отвечает: Мак, соискатель на должность преподавателя". "О, отлично. Преподавателей у нас до сих пор сильно не хватает. Пригласите. Госпожа ректор, это Андер Родбер. Растерянно смотрю на секретаря, а он на меня смущенно. Бросила взгляд на скучающую в углу на диванчике Шенгу. Темная никак не проявляет своего интереса и продолжает спокойно точить свой нож. Пригласите, повторила я. Глубоко вздохнула, крепко сцепила пальцы. Я смогу. Андер словно и не поменялся за этот месяц. Возможно, походка стала чуть тяжелее, взгляд серьезнее. "Приветствую, госпожа ректор". Андер кладет на стол какие-то документы, но на них я даже не смотрю. Я хотел бы восстановиться в должности преподавателя в этой академии. Мой бывший жених говорит нейтрально, ничем не выдавая, что его хоть что-то волнует, но взгляд цепкий, внимательный. Я могу вас восстановить в должности, если вы получили разрешение на преподавательскую деятельность у своей. Да. Я принес ее письменное согласие. Только во дворце я прошел дополнительное обучение, узнав специфику обучения темных студентов и готов взять группы, где большинство именно темные. Моя невеста скоро должна будет поступить учиться как раз в одну из таких групп. Вот как. Значит, невеста лишь кивнула, потому что горло сжал ком. Ещё раз внутренний призвала себя собраться с силами, просмотрела все документы, задала уточняющие вопросы. Все сухо и по-деловому. Андер также спокойно ответил: "Мы два взрослых человека, которые приняли ситуацию и играем по новым правилам. Единственное, чем я выдала себя, это тем, что когда под конец беседы я передала Андеру обратно его документы, Моя рука, держащая бумаги, непозволительно дрожала. Андер, данный конфуз вежливо не заметил. Никак не отреагировала и Шенга после ухода нашего нового преподавателя, никак не прокомментировав эту встречу. Только чуть позже, когда я уже полчаса пыталась имитировать за столом рабочую деятельность, Она предложила вдруг пойти и потренироваться. Хотя в это время мы никогда этим не занимались. Согласилась. Мы спустились в спортивный зал академии, и там я впервые тренировалась непривычно для себя яростно и зло, и впервые одержала над Ченгой победу в одном из поединков. Пусть и маленькая, но победа. Еще немного. Свобода или смерть. Занера, темная невеста прибыла в город уже на следующий день, к вечеру, раньше, чем все ожидали. Возможно, узнав, что тёмный лорд в отъезде, приложила все силы, чтобы оказаться в городе раньше. Это случилось как раз во время ужина. Она вошла в большой столовый зал, словно королева. Истинная темная королева. Шенга тихо произнесла я, как только заметила, что моя темная помощница вернулась, подошла и наклонилась к моему плечу. "Ты все выяснила?" "Почти, госпожа. Нас не предупредили, потому что никто и не знал о прибытии Зонеры. Удалось выяснить, что она магически изменила внешность своей служанки, сделав ее своей копией. и оставила в обозе, а сама, переодевшись в простого темного воина, с небольшим отрядом и налегке тайно добралась до столицы. Заместитель темного лорда, кажется, больше склоняется в вашу сторону, так как по моей информации уже отправил лорду почтового монстра с сообщением о происшествии. Но я на всякий случай отправила и от нас еще одного Если с ним ничего не случится, уже в полночь лорд будет знать о происшествии, и если пожелает, к утру будет здесь. Хорошо. Молодец. Наблюдаю за тем, как тёмная медленно ступает по проходу в мою сторону. Красивая, изящная высокая брюнетка. Редж вроде что-то там говорил о том, что я красивее, Но мне так не кажется. Темная действительно очень хороша собой. Резкие, острые черты лица, уверенность и силы в каждом движении. Если я светлая искусница, то ее, пожалуй, смело можно назвать темной искусительницей. Готовилась она тщательно. На голове темной корона, наряд темно синий В цветах рода Лорда. Наряд официальный, торжественный и в то же время до неприличия открытый во многих местах. Госпожа, она наверняка будет всячески провоцировать вас, но ни в коем случае не соглашайтесь на официальный бой до прибытия Лорда. Если вы не согласитесь, она не сможет ничего сделать и будет ждать, пока не прибудет тёмный лорд. Только в его присутствии она уже может не ждать вашего согласия сразиться. Какая разница, будет присутствовать лорд во время боя или нет? Не он же сражается. Без присутствия темного лорда за сможет мухлевать или в открытую нарушать правила. Все равно потом уже никто не посмеет об этом рассказать лорду. Ясно? Шенга явно очень взволнована. Чтобы это непробиваемое темное волновалось, точно значит дела плохи. Если бой будет вестись не по традициям, с нарушениями, то сражение своих женщин может остановить только лорд. Еще раз напомнила Шенга правила. Если пожелает, он и вовсе все прекратит. Но это уже Традиции не одобрит. Приветствую вас, темные вельможи. Тем временем громко произнесла темная, остановившись в центре зала. Как же давно мы с вами не виделись. А уж сколько погибло на славном пути в этот город. Но что я вижу? Я вас не узнаю. Что с вами? Прошло не так много времени, внешне вы все такие же, Но вот в остальном. Что это за восхитительно культурное у вас собрание? Вы такие чинные, благородные, рядом с собой светлых девиц усадили. Не знала бы, что иду в зал к темным, подумала бы, что вы светлые. говорит Зонера насмешливо и зло. Вельможи напряглись. Провоцирует их. Шепчет мне на ухо Шенга. Наверняка хочет настроить против светлых, чтобы агрессивнее себя вели, доказывая, что они темные. Хм. Надо что-то делать, госпожа. Без присутствия лорда вы в большой опасности. Так бы он сразу дал понять, кому больше благоволит, и двор склонился бы в его сторону. Но сейчас вам нужно зарабатывать сторонников самой, хотя вряд ли это возможно. Магией усилила свой голос так, чтобы и не кричать, но и чтобы мой голос сейчас услышал каждый в зале. Не стоит стыдить победителей и славных воинов за Неро. Во всяком случае, делать это точно не тебе. В то время, как они воевали, ты сидела дома. Сейчас вельможи отдыхают и получают свои почести так, как хотят. Темный лорд очень ими доволен. Заметила, что мужчины в зале прямо-таки ощутимо расслабились. Наши с взгляды скрестились. Вместо ответа темная стремительно направилась в мою сторону. Сижу совершенно спокойно и расслабленно, расплетаю заклинание усиления голоса, но тут сдали нервы у Шенги. Охрана — воскликнула помощница. Рядом с моим столом, окружая, тут же оказалась с дюжину тёмных воинов. Не дойдя до стала всего пару метров, тёмная остановилась и неожиданно склонилась в поклоне. "Наслышана о вас, светлая невеста темного лорда. Я о тебе тоже", занера. Глаза темные яростно вспыхнули. Я ни одним словом не подчеркнула ее статус, не назвала невестой, госпожой или еще как-либо, Еще и в личной форме. Шенг предупреждала меня, что не стоит поддаваться на провокации темной, но кажется, пока все наоборот, и провоцирую я. При всем том, чувствую себя невероятно спокойно и уверенно, прямо как на экзамене в академии. У меня обычно всегда так. Долго нервничаешь, готовишься, а когда дело доходит, собираешься и активизируешь все силы, концентрируясь на задачи. При плетении магических кружев это самое лучшее состояние отрешённый, сконцентрированности. Злиться или выказывать нетерпение нельзя. Магические нити тонкие, чувствительные. Одно неверное движение, и они порвутся. Выдохнула. Полная концентрация. Сейчас даже мысли, словно нити, плетут свой узор. Продумываю каждое дальнейшее свое слово и действие. Видно, что сдержаться темной стоило невероятного труда. Она тянет, поскольку все таки не до конца уверена в своих силах. Нет, не в том, что не сумеет меня победить, Я думаю, ей нужна поддержка темных, Но она пока не знает, какие настроения нынче при дворе. С дороги я очень устала. Искусница спешила как могла к своему возлюбленному лорду. Страшно голодна. Вы позволите разделить с вами трапезу? Обманчиво смиренно просит Занера. Ей удалось очень быстро переключить эмоции. сильная противница. Но мне нужно довести ее до бешенства, чтобы она стала плохо себя контролировать. Откажите ей, встревоженно шепчет на ухо Шенга. Занера не погнушается отравить вас и до боя. Конечно. Я буду рада разделить с тобой стол Занера. Бедная, так спешить. Жаль только, что лорд, судя по его последним приказам, всячески оттягивал момент встречи уже прямо слышу, как темная невеста скрипит зубами, усаживаясь за стол рядом со мной. В зале раздаются смешки вельмож. Что же вы делаете, госпожа? Тихий недоуменный голос Шенги больше похож на шелест. Если бы я тянула время и показывала, что опасаюсь за Неру, то точно бы отвернул от себя симпатии вельмож, а так, несмотря на то, что я светлая, у меня есть шанс хотя бы получить от вельмож нейтралитет, вместо агрессии. А поддержке с их стороны речи не идёт. В своем особом, сконцентрированном состоянии и после предупреждения Шенги замечаю, что Занера подсыпала мне что-то в бокал из своего кольца, в котором есть тайник. Улыбнулась и с помощью магии поменяла свой бокал с бокалом Занеры. К сожалению, ядов я с собой не ношу, а то можно было бы сделать ответный подарок. Тёмные мои манипуляции заметила, ее лицо сразу сделалось кислым, и свой новый бокал она случайно опрокинула. К еде Занера не притронулась, впрочем, как и я. Смотрим со второй невестой друг на друга с прищуром. В жизни бы не подумала, что когда-нибудь окажусь в подобной ситуации. Биться за жениха. И ведь не хочется, а приходится.